Глава 12. Письма от дочери стали приходить чаще, каждый месяц. Анюта хвасталась фотографиями мужа и дочек, их было две. Хвалилась квартирой, машиной, строющимся домом, новой норковой шубой. Фотографии Лиза читала примерно так. «Вот, мама, посмотри, ты считала меня никчемностью, пустышкой и дурой, говорила, что из меня ничего не получится». А ничего, получилось. И муж красавец, и детки, как на подборы, квартиры трехкомнатные. И дом начали строить, большой, двухэтажный. Рядом баня, собираемся посадить огород и сад. И хозяйкой я оказалась хорошей, хотя ты называла меня тютёхой а письма так. И в квартире у меня чистота, и обед есть всегда, суп, второе, компот. А на выходные я пеку пироги с вареньем, яблоками и ягодами. У нас их полная морозилка. И закруток полно, больше ста банок. Грибы, помидорки с огурчиками, компоты в баллонах. Имеется в виду трехлитровые банки. Свекровь научила. Везде эти банки, под кроватями, под шкафами, на полках, скорее бы в дом. Там будет погреб. Я своему сказала, без погреба не поеду. И живем мы хорошо, мирно, почти не ругаемся. Я, мам, как из тьмы вырвалась на свет, понимаешь? Я правильно сделала, что уехала тогда. Прости, что я ни разу не пожалела. Помнишь, ты говорила? Школа жизни, Аня. А сама в эту школу меня не пускала. А здесь я стала самостоятельной. Понимаешь? Рядом с тобой, мам, не обижайся. Этого бы не случилось. На слове баллоны... Лиза запнулась. Где-то она это слышала. «А, добрый молодец Лёшка! Ну да, хозяйственный женишок!» И Лизе стало смешно. «Почему ты не приезжаешь, Аня?» — писала Лиза. «Неужели тебе совсем ни капельки не интересно увидеть своего сына?» «Про себя я молчу». Анюта оправдывалась. «Мам, но столько всего! Как ты не понимаешь? Дети, хозяйство!» «Дом еще не закончили, а уже переехали, и телочку завели, и кур, мам, и огород уже садим, и в августе будем крутить, погреб у нас обалденный, танцевать можно, а сейчас картошку надо садить, парники ставить, дом еще обустраивать и обустраивать, в общем, хлопот полон рот, и свекор болеет, рак у него, такой дядька отличный, жалко его, плачу все время». Мы его во Владик в самую лучшую больницу устроили и ездим через день, а путь не близкий. А потом, мам, за Антошку я спокойна. Я же знаю, как ты его любишь. Ты всегда его любила больше, чем меня. Но я не обижаюсь, честно. Я знаю, что у него все хорошо. Он уже вырос, а девок моих еще растить и растить. Кстати, мам, этих, ну, своих кровных, мать и папашу, я решила не искать. Зачем? Кто они мне? Чужие люди. Если не вспомнили ни разу, не приехали. И мой говорит, на черта они тебе лишние хлопоты. Мам, а вы приезжайте. Нет, ну правда, лучше вы к нам. Здесь у нас красота. Увидишь, обалдеешь. Оба обалдеете, обещаю. И крабы, и гребешки. А какие креветки? Лиза в раздражении отбросила письмо. Дура. Как была дурой, так и осталась. Антошка уже вырос. Ага. У парня самый опасный возраст. Господи, ну какая же балда это, Анька? Спокойно она за него. Еще бы. Благодарности от дочки она не ждала. А уж если по правде. Это она, Лиза, должна сказать ей спасибо. Спасибо за внука. Жизнь без Тошки представить было невозможно. Но какая же примитивная мещанка эта Анька? Во что она превратилась? Куры, тёлочка, картошку садить. Но куда делось все, что в нее вкладывалось? Куда делись столичные театры и музеи, книги, консерватории? Не в коня корм, бывает. Да и теперь-то какая разница? Жива-здорова нашла себе И молодец. Муж хороший, в доме достаток. В общем, дай тебе, доченька, Бог. Фотографии новеньких внучек Лиза и не рассматривала. Чужие. У нее есть Антошка. Умница и красавица Антошка. А все остальное неинтересно. И еще никогда-никогда она туда не поедет. Ни одна, не тем более с Тошкой. А вдруг ему там понравится? Вдруг воспылает любовью к мамаше, Сдружится с отчимом? Полюбит рыжих и конопатых курносых сестер? Нет, нам это ни к чему, ни к чему нам все эти вдруг рисковать мы не станем. У каждого своя жизнь, у нас с тошкой своя, у нее своя, и жизни эти вряд ли пересекутся. Гера считал, что она не права, отсекла сына от матери и рада. Не рада! кричала Лиза. Я рада, да я чуть не чокнулась, когда она сбежала, я чуть с ума не сошла. Сначала редко, потом она, один в один, понимаешь, по сценарию. Он столько лет был ей не нужен, а теперь привезите с доставкой? Ну уж нет, фигушки, не дождется. А восемнадцать он сам решит. Захочет, поедет, не захочет, лично я его пойму. Гера ее осуждал и жалел. Ты, мазохистка Лиза. Сама себе мучаешь. Я знаю, что мучаешь, и ничего бы с тобой не случилось, если бы ты уступила и съездила. Хочешь, я поеду с вами? Ну, если тебе страшновато. Страшновато? Лиза демонически рассмеялась. Прямо трясусь от страха. Ага. Описаться от страха боюсь. Это она пусть трясется, она. Это она, сына, бросила, а не я. Она и трясется, тихо отвечал муж. Неужели ты этого не понимаешь? Боится она, до смерти боится. Лиза махала рукой Хлопала дверью, обижалась. Ничего Лиза в тот день не заметила. Совсем ничего. Не обратила внимания, что муж бледный, как простыня, держится за грудь, на лбу капельки пота, странный, потерянный, не такой, как всегда. Удивилась только, что после обеда ему захотелось прилечь. Такое бывало с ним редко. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила она. Муж кивнул, мол, нормально. Просто погода чудная, спать охота. И зевнув, смущенно развел руками и улыбнулся. С пионами навозился, мелькнула у Лизы. Выкапывал, пересаживал, а ведь не мальчик, устал. Лиза лежала в гамаке под огромной елкой, прыгали белки издалека, раздавались короткие раскаты грома. Лиза посмотрела на небо. Будет дождь. Не похоже. Небо было безмятежно-голубым с редкими, быстро проплывающими кудрявыми барашковыми облачками. Нет, вряд ли. Пройдет стороной. Было тихо, спокойно, блаженно. Досаждали лишь комары, но сквозь наступающий сон, самый вкусный и самый сладкий, послеобеденный. Лиза почувствовала, что подошел внук и прикрыл ее пледом, любимым. подумала Лиза, самый прекрасный мужчина на свете. А через какое-то время громыхнула совсем рядом. Лиза вздрогнула, но глаз не открыла. Она не сразу почувствовала, что начался дождь. Густые елочные ветви до поры были надежным зонтом. Но через пару минут палила, как из ведра. Клынула со всей силой и мощью. Не дождь, а настоящий июльский ливень. Лиза вскочила и бросилась в дом. Скинув насквозь мокрую одежду, вытерлась полотенцем и зашла в комнату. Удивительно, но муж спал и как не проснулся. Неужели не слышит раскатов грома, лупящего по подоконнику дождя, хлопанья оконных рам? Тут же стало прохладно. Лиза включила электрокамин и поставила чайник, но через пару минут освещение вырубилось. Лиза вновь посмотрела на мужа. «Ничего себе, а. Ну и нервишки у вас, господин Полоненко!» Подошла, потрогала лоб, холодный. Устал человек, уснул. Что тут такого? И я поваляюсь. Что еще делать? У нас тихий час. Формула счастья, когда все дома и все спокойно. Пропустила. Точнее, не поняла. Устал, уснул, пасмурно, дождь. Все хотят спать. Ничего удивительного. Легла поздно, думала о завтрашних делах. Яблок море их надо собрать, переложить газетами, уложить в ящики, снести в погреб. И до весны можно есть, печь пироги, варить компоты, запекать с медом в духовке. Яблоки отличные, кисло-сладкие, твердые, сочные. Красота. И слив много. Деревца молодые, а все усыпано. Слива желтая, круглая, полупрозрачная. Сладкая невозможно. Ее на еду. Есть еще темная, длинные твердые твердая венгерка, то в морозильник. И непременно сварить несколько банок повидла. Что может быть вкуснее густого, как мармелад, сливового повидла? Лиза начала засыпать, и вдруг услышала хрип. Хрип был длинным, громким, страшным. Она подскочила и подбежала к мужу. Выгнутая спина, полуоткрытый рот, из груди рвется сипенье пополам с хрипом, рука прижата к груди, лицо искажено болью. Лиза закричала, дотронулась, плечо было мокрым. «Гера!» — закричала она. «Что болит? Ты можешь говорить? Тогда моргни, слышишь? Ты меня слышишь? Просто моргни!» Она заметалась по дому. «Аптечка!» «Ой, господи, ну и аптечка! Йод, засохшая зеленка, морганцовка на донышке!» Рабинтов пожелтевшая древняя пачка анальгина, мазь от укусов, банка, бодяги и все. У нее, врача, в аптечке не было ничего, что могло бы помочь, даже валидола, не говоря о нитроглицерине. Лиза пошарила сумку, где на дне валялась початая пачка противовирусного, несколько полосок лейкопластыря, средства от изжоги и три недопитые таблетки антибиотика, которые она забыла выпить. Да и когда это было ее бронхит? Месяца три назад, и больше ничего, врач. И она называла себя врачом. Даже тонометра в доме не было. В Москве было здесь, на даче. Непростительная легкомысленность, преступная халатность. Скорая, срочно звонить скорую, или бежать к соседям за тонометром. Соседи-старики наверняка есть и тонометры, и лекарства. Таких идиоток, как я, больше нет. А за окном все с той же силой лупил нескончаемый дождь. Дороги развезло, доедет да ли скорая. Лиза глянула на часы половина третьего, посчитала пульс, плохо. Приподняла подушки, уложила мужа повыше, конечности холодные под рекой. — Что болит, Герочка? — шептала она. — Просто скажи, что болит. — Тошнит, — одними губами сказал муж. Дышать тяжело. «А сердце!» — почти крикнула Лиза. «За грудиной болит!» Муж мотнул головой. Что бы это значило? Лиза рванула оконные рамы в воздух. Ему нужен воздух. И закричала. «Тошка! Тошка, просыпайся!» Внук возник на пороге комнаты тут же, как будто и не спал. Ее стойкий оловянный солдатик. Несуразные подростковые ноги, длинные тощие руки. Здоровенная, разлапистая ступня, всклокоченные волосы, перепуганное лицо. «Ба, что, с дедом плохо?» Она кивнула. «Беги к соседям, к этим, напротив!» «К тете Вере и дяде Степе?» Она махнула рукой, и имен их она не помнила, точнее не знала. Тихие, пожилые люди. Общался с ними муж, она только здоровалась. «Беги, Тошенька!» упавшим голосом сказала она. «Я что-то совсем растерялась». Внук кивнул, в минуту оделся и выскочил на улицу. Лиза сидела у кровати, держа мужа за руку. «При чем здесь тонометр?» — подумала она. «Надо скорую. Тонометр его не спасет. Скорее всего, инфаркт». Голова не работала совсем. В эти минуты Лиза была не врачом, а обычной, встревоженной, бестолковой и суетливой женой. Дурой она была, вот кем!» Влетел Тошка в руках, пакет, в нем тонометр. «Дядя Степа сейчас дойдет», — задыхаясь, сказал он. «Ба! У них есть все лекарства, целый мешок тащит!» Оша, прошептала Лиза, — «надо скорую, лекарства здесь не помогут, дай, телефон мой разрядился!» «Ноль три, здесь так же, как в Москве?» На террасе послышались звуки. «Кто это?» «А, сосед, Степан». Лиза перемерила давление, низкое, совсем низкое. Кожи некуда. В дверь постучали, и вошел низкий приземистый старичок. «Я извиняюсь», — откашлялся он и протянул старую полотняную сумку. «Здесь все наши таблетки жена собрала. Может, что лишнее, но давления точно имеется. Гляньте или мне посмотреть». Лиза отложила тонометр и покачала головой. «Спасибо, но таблетки не нужны. Нужна скорая. Вы в курсе, как ее вызвать?» Неотложка, вздохнул он. Быстрее не отложка. Подстанция далековато, погодка шепчет. Да и не любят они по ночам дачные поселки объезжать. Лиза качнула головой. Не отложка нам не нужна. Нам надо в больницу. Старик развел руками и снова сказал, скорую не дождемся. Если к утру приедет, то хорошо, не раз вызывали, знаем. А без нее как в больницу? На чем? Он растерянно хлопал круглыми и блеклыми глазами без ресниц. — А соседи? — спросила Лиза. — Есть кто-то с машиной? Дед махнул рукой. — У львовых зять на машине, но у внучки сегодня день рождения, он выпил. — Не пропустит. — У Арсеньевых внучка водит, но она на море уехала. — Кто еще? Павленки? — Не знаю, здесь ли молодежь их. Не они поссорились вроде... Невестка у них скандальная, на прошлых выходных орала, как резаные. Всем недовольна. Гера опять захрипел. «Я поеду», — сказала Лиза, вставая с табурета. «Тошка, ты знаешь, где ключи?» Тоша смотрел на нее, испуганно моргая. «Ты?» — тихо спросил он. «Не, ба, я тебя не пущу, ты не умеешь, и дождь!» Он замотал головой. «Тошка», — спокойно сказала Лиза. «Поеду, иначе...» Она посмотрела на Геру. «Иначе беда. Я осторожно, тихонько справлюсь». И добавила, повернувшись к соседу. «Простите, Степан, не знаю вашего отчества. Вы в курсе, где ближайшая больница?» Он улыбнулся. «Ближайшая она же единственная в Архангельском. Поселок такой, километров десять, не больше. Больничка так себе сельская, но врачи хорошие. — Пару лет назад я там лежал, сердце прихватило. Ну, бабка меня и пристроила. Нормально лечили, поправили, я с вами поеду. Не возражаете? Лиза не возражала. На приличии хороший тон наплевать, не до приличий. А без Степана больницу она не найдет. Лиза посмотрела на внука, Тошка плакал. — Так, Антошка, — сказала она, — ты нам поможешь деду уложить, а сам пойдешь к бабушке Вере. Тоже, простите, не знаю отчества. Там и останешься, мне будет спокойней. А мы поедем, миленький, иначе никак. Уж ты мне поверь, телефон мой зарядился, будем на связи. Тож, десять км. Я что, не справлюсь?» Тошка ревел. Он вообще редко плакал, а тут ревел по-настоящему. С всхлипываниями и утробными звуками. Лиза обняла его и прижала его голову к своей груди. Да надо спасать, милый, иначе как нам с тобой дальше жить?» Лиза оторвалась от внука и, не оборачиваясь, села в машину. Кряхтя и охая, сосед устроился на переднем сиденье, Георгий, обложенный подушками и накрытый одеялом, спал и дышал спокойно. Тронулись. Дождь передышки не делал. Вдали на чернильном небе мелькнула и разорвалась яркая ослепительная зарница. зорница. Погодка. — буркнула Лиза. — Повезло, так повезло. — Ты давно за рулем? — перешел на «ты» сосед. Лиза усмехнулась. — Ну, как сказать. Права у меня лет двадцать, водила раз пять. И было это лет десять назад. Степан покачал головы. — Ну, чего уж. Будем надеяться на... Он посмотрел наверх, в потолок машины. — На него будем надеяться. Лиза кивнула, главное не застрять, не сесть, так сказать, в лужу, вытаскивать их будет некому, так что будем надеяться на него и на удачу. С размытого гравия просеки, наконец, выехали на дорогу, Лиза выдохнула, по крайней мере, это была дорога, пусть разбитая, чиненная, перечиненная в ямах и колдобинах, но все же асфальтированная. «Метров сто пятьдесят по этому самому асфальту, и они на шоссе». Степан командовал право-лево свернуть, тормознуть. «Водили раньше?» — спросила Лиза. «Таксистом был», — кивнул дед. «В Подмосковье. В столицу ездить боялся, но приходилось. Тогда еще ничего было, сейчас, говорят, вообще мрак». Лиза кивнула. «Мрак, это точно». но как на пенсию шел так и сюда переехали сыну квартиру оставили пусть живут свободно а если что не получится не наша вина дачку свою утеплили печку наладили огород куры то все в общем обжились и не пожалели что нам старикам москва одна суета а здесь он улыбнулся покой и воля А ты ехай медленно, не торопись. Торопыгом на дороге не везет. Но мы почти приехали. Налево теперь у красного двухэтажного вставай. Это больничка. Лиза припарковалась и тут поняла, что пульс у нее хорошо за сто. Она открыла заднюю дверь и взяла мужа за руку. Гера открыл глаза. Мы в больнице, Герочка. Ты посиди немножко, а я с врачами поговорю, ладно? Гера кивнул. Степан с тобой, если что. Иди, Лиза, чуть слышно прошептал он. Иди, у меня все нормально. Старый и на вид хлипкая деревянная дверь была закрыта. На дверью горела мутная желтая лампочка, сбоку потертая табличка областное отделение Архангельской больницы. Приемный покой. Лиза нажала на звонок, тишина, постучала. и услышала шаркающие шаги, щелканье выключателя, звук открываемой задвижки. На пороге показалась немолодая заспанная женщина в мятом белом халате. Смотрела она недружелюбно, кивнула подбородком. — Чего вам? — вежливо, — усмехнулась Лиза. — Вы медсестра? — тетка кивнула. — Санитарка я, Таня. — А доктор? Есть врач или... Таня зевнула, звонко клацнув зубами. Чего это, Или? Мы не больница, что ли? И тут же громко крикнула вглубь полутемного коридора: Сан, Санч, просыпайся, таспался хорош! И шаркая тапками ушла. Через пару минут в коридоре показался пожилой худощавый мужчина, на ходу надевающий белый халат. Что у вас? Сразу спросил он. Кто больной вы? Лиза качнула головой. Не я, муж, он в машине. «У вас есть носилки и санитар?» «Сердечный приступ или инфаркт?» Испуганно добавила Лиза. «О, уже и диагноз имеется!» Усмехнулся он. «Я врач!» Тихо ответила Лиза и опустила глаза. «Коллега, значит?» Ответил доктор и поверх тряпочных туфель надел калоши. Взял зонт и обернулся к лесе. «Ну, коллега, показывайте, где больной?» Санитара не было. Точнее, санитаром была Таня, которая принесла старые брезентовые носилки и одеяло. Доктор глянул на больного и кивнул. «Выгружаем!» Погружали втроем доктор, Лиза и Таня. Вокруг, кряхтя и охая, суетился дед Степан, пригодившийся лишь в качестве швейцара, придержать дверь больницы. Приемный покой представлял из себя узкую комнату с койкой, столом и стулом. Штатив под капельницей, белая марлевая занавеска, узкий медицинский шкаф, вполне винтажный. На верхней полке надпись "Средства неотложной помощи». За ним было само отделение. Три двери, палаты. — Две женские, одна мужская, — буркнула Таня. Лаборантка имеется, но будет с утра. Геру уложили в приемном. Давление, кардиограмма. Слава богу, был кардиограф. Лиза держала мужа за холодную руку и тихо поскуливала. — Непрофессионально ведете себя, доктор, — бросил ей Сансаныч. Видите же, пленку, ничего страшного, обширного нет, и слава богу. Анализы завтра сделаем, поцит, а пока обезболим, поспит. Антикоагулянты и фибринолитики есть. Будем наблюдать. Он посмотрел на Лизу и покачал головой. — Выезжайте домой, я здесь не уйду. «Езжайте, поспите, а завтра приедете!» Лиза плакала, теребя в руке носовой платок, который дал ей дед Степан, огромный, клетчатый мужской, почему-то пахнувший солеными огурцами, и повторяла, что домой не уедет. «Идемте», — вздохнул Сансаныч, Саныч, — «чаю попьем». «Холодновато, вам так не кажется?» Лиза не понимала. Холодно, жарко. Она вообще ничего не понимала. Куда ведет ее этот доктор? Зачем ей надо ехать домой? Никуда не поеду. Неужели не ясно? А сосед? Вспомнила вдруг Лиза. Да, его нужно отвезти, что мучится пожилому человеку. А там Тошка. Господи, ему страшно. Не потому, что он один, он у соседки. Страшно, потому что он ничего не знает. Какая же она идиотка. Лиза покорно шла за доктором, зашли в комнату, ординаторская, поняла Лиза. Диван, подушка, плед, электрический чайник, чашки, печенье, маленький старый дребезжащий холодильник, шторки на окнах, телевизор, у дивана потертый коврик, у стены книжный шкаф, на столе лампа под зеленым абажуром. Уютно. «Мой кабинет. Милости прошу», — сказал Сансаныч. и жестом пригласил Лизу сесть. Лиза села, достала телефон и, наконец, набрала внука. Ответа не было долго, целую вечность. А потом в трубке раздался скрипучий старческий голос. Лиза вздрогнула. — Да, я, я! — ответил голос. — Я это, Баба Вера, ну как вы там? — Положились, а дед мой как живой? — кмыкнула она. А твой малый уснул, наплакался и уснул, а дед и уснул в зале, на диване. Но «Ну, я уж будить не стала. Ты не волнуйся, там натоплено. А что мой степа помог? В больнице соседа не было, или бросилась на улицу. Совсем спятила, про всех забыла, про всех. Уютно зарывшись в одеяло, дед Степан спал в машине. Уф. Лиза выдохнула. Как быть? Дед, Тошка, Гера. Гера был важнее. Все остальные здоровые, как-нибудь справиться. Лиза заглянула в палату. Муж тоже спал. И дыхание и лицо были спокойны. Можно вернуться пока в кабинет Сансаныча. В кабинете вкусно пахло какими-то травками. На журнальном столике стоял заварочный чайник, из которого шел ароматный порог. ничего особенного сказал сансаныч сухие ягоды сморода здесь так говорят малейна листья мяты жена сушит ну что нашли вашего деда Пили чай и говорили о гере сансаныч успокаивал ее говорил что дня через три можно перевозить если конечно посчитаете нужным добавил он но я думаю справимся что его мучить Лиза помолчала. «Дело не в недоверии, нет. Но ну, там Москва, столичная больница, техника, препараты, вы мне понимаете?» Доктор кивнул. «Разумеется. Посмотрим. В любом случае, вы, жена и врач, выбор за вами. Препятствовать я не буду», — улыбнулся он и добавил. «Ну, как вам, чаек?» Лиза не чувствовала ни вкуса чая, ни вкуса ватрушки. явно домашний и аппетитный, но и не заметила, как съела ватрушку и почти допила большую чашку чая. «Вам надо поспать», — сказал доктор и кивнул на диван. «Устроит?» «Что вы?» — смутилась Лиза. «Я посижу возле мужа, просто посижу. Это ваше место. Вы ложитесь, а если что, я вас позову». Доктор развел руками. «Дескать, воля ваша». Под утро Лиза почувствовала, что ей не хватает воздуха. Душно? Да вроде нет. Окно приоткрыто, прохладно даже, а дышать не могла. Хватала воздух открытым ртом, как вытащенная на берег рыба. Вышла на крыльцо, постояла, стало чуть легче. Вспомнила, как говорила Мария, «Мне без лёни дышать невозможно, воздуха не хватает». Вот что такое любовь. Спазм от стресса. Вот как это называется. Ох, мама, мама, — рассмеялась Лиза. Какая же ты фантазерка.